Заметив, издали наш караван, и, вероятно, предполагая, что это монгольские богомольцы, несколько йограев прискакали к нам и сильно были удивлены, увидев совершенно иных людей, которые при том нисколько их не боялись. Объясниться мы не могли, так как не говорили по-тибетски, йограя же не понимали по-монгольски. Кончилось тем, что с помощью пантомим и как мы расспросили про дорогу, а йограи получили от казаков несколько щепоток табака, до которого они великие охотники. В следующие дни мы опять встречали Юграев, иногда по несколько раз в сутки все они шли на Мур-Усу. Эти встречные, вероятно, уже получили извещение о нашем проходе, так как менее нам дивились, наоборот, вели себя довольно нахально, за что, конечно, иногда получали внушение. Однако до серьезных ссор не доходило. Мы даже купили у одной партии, ночевавшей вблизи нас, пять баранов и несколько гинов масла. Одно только казалось нам подозрительным. что приезжавшие Йограй всякий раз просили нас показать наше ружья и при этом горячо о чем-то спорили между собой. Подозрения эти вскоре оправдались на деле. Двигаясь ежедневно средним числом верст по 15 но поднимаясь при этом лишь сотни на две или на три футов по отвесу, мы разбили наконец на восьмые сутки свой бивак близ перевала через танла Справа и слева от нас стояли громадные горы, поднимавшиеся приблизительно тысячи на две или на три футов над перевалом, следовательно, имевшие от 19 до 20 тысяч футов абсолютной высоты. Обширные ледники, в особенности к западу от нашего бивака укрывали собой ущелье и частью северные склоны этих гор, спускаясь по ним почти на горизонталь перевала. До ближайшего из этих ледников расстояние было менее версты, Но сильная буря и наша усталость не давали возможности сходить туда и сделать барометрическое определение. Тощая трава, прозябающая на северном склоне Танла, всего более тибетская осока, поднялась на самый перевал, но южные склоны гор здесь оголены и покрыты мелкими россыпями глинистого сланца, скал вовсе не имелось. Самый перевал весьма пологий, едва заметный, здесь стоит буддийское обо, изукрашенное небольшими тряпочками, Исписанными молитвами и повешенными на протянутых нитках, прикрепленных к воткнутым в землю жердям, в кучах же камней, лежащих внизу, валяются головы диких и домашних яков. Подобные обо по описанию путешественников вообще весьма нередки в Тибете и встречаются иногда на самых высоких горах. Верующие буддисты считают особой угодой перед Богом вешать здесь написанные на узких маленьких тряпочках избранные молитвы, которые колышутся, следовательно, как бы повторяются при всяком дуновении ветра. Как обыкновенно в подобных местах каждый проезжий буддист кладет свое приношение, всего чаще камень или кость, если же ни того, ни другого в запасе нет, то бросает на обо хотя бы прядь волос своего коня или верблюда. Мы положили на обо танла пустую бутылку, но ее не оказалось там при обратном нашем следовании. Перевал, как уже было сказано ранее, имеет по барометрическому определению революцию, 16 700 футов абсолютной высоты, вечного снега здесь нет. Сначала версты на 4 раскидывается равнина, покрытая мотошириком, а затем начинается, также весьма пологий, спуск на южную сторону описываемого плато. На перевале мы сделали залп из берданок и трижды прокричали «Ура!» Звуки эти впервые разбудили здесь эхо пустынных гор. Действительно, нам можно было радоваться своему успеху. Семь слишком месяцев минуло с тех пор, как мы вышли из Айсана, и за все это время не имели с ряду нескольких отрадных дней. Против нас постоянно были то безводные пустыни с ее невыносимыми жарами, то гигантские горы, то морозы и бури, то, наконец, вражда людская. Мы удачно побороли все это. Нам не давали проводников, мы шли без них, ноугад, разъездами отыскивая путь, и почти не сделали шага лишнего, благодаря своему удивительному счастью, Последнее было нашим постоянным спутником, как и в прежние мои путешествия. Счастье дало нам возможность случайно встретить вожаков-монголов в Наньшане и выбраться оттуда в Цайдам. Счастье послало нам в том же Наньшане ключ благодатный, где так хорошо отдохнули наши верблюды, иначе не прошедшие бы через Тибет. Счастье провело нас от кукуши Лизы Танла. Счастье нередко помогало и в других, более мелочных случаях нашей страннической жизни. Нападение Йограев. День нашего перевала через танла ознаменовался событием весьма для нас памятным, именно нападением Йограев. Эти последние, вероятно, с первой же встречи с нами, залились на наш караван, но не решались еще пограбить нас, так как видели наше вооружение и знали, что имеют дело не с монголами. Тем не менее, с каждым днем Йограи становились смелее в обращении с нами, и, наконец, ободренные, вероятно, нашей малочисленностью, решились действовать. В день перевала через танла 7 ноября 1879 года, человек семь или восемь юграев все время следовали верхом, издали за нашим караваном и, наконец, куда-то исчезли, проехав мимо нашего бивака, расположенного в 11 верстах южнее высшей точки спуска. Немного погодя, те же юграи вновь явились к нашему стойбищу. в числе уже около 15 или 17 человек, и для предлога привезли на продажу масло. Пока шла торговля, один из прибывших юграев украл складной нож, висевший на поясе нашего переводчика Абдула Юсупова. Когда этот последний начал требовать свою вещь обратно, то юграев выхватил саблю и ударил ею Абдула по левой руке, но плохим клинком прорубил лишь шубу и халат, не нанеся значительной раны. Другой юграев в ту же минуту бросился на Абдула с копьем. По счастью, находившийся вблизи прапорщик Роборовский успел схватить это копье и сломать его, прежде чем нанесен был удар. Тогда Йограя взялись за свои копья, сабли и прощи, двое зажгли фитили у и бросились за ближайшую скалу, чтобы оттуда удобнее стрелять в нас. Несколько человек схватились с казаками в рукопашную. Все это было делом одной минуты, так что мы едва успели взять свои винтовки. Однако сначала я не велел стрелять». хотя в нас и летели камни, весьма искусно бросаемые йограями из кожаных прощей. Но вот из-за ближайшей скалы раздался выстрел, затем другой, и пули пролетели мимо нас. Медлить далее было невозможно, я скомандовал пальбу казакам, загремели скорострелки, и после первого же залпа йограи бросились на уход. Наши выстрелы их провожали, но вскоре я велел прекратить пальбу. Четверо разбойников были убиты и несколько ранены, остальные удрали в горы. Вслед затем мы перенесли свой бивуак, расположенный под скалами, на более открытое место. И здесь к ночи устроили укрепление, составив квадрат из уложенных верблюдов и багажа. Поочередно двое казаков караулили, все прочие спали, не раздеваясь, с ружьями в руках и револьверами за поясом. Остальное время дня после своего неудачного нападения йограи ездили взад и вперед по гребням ближайших гор, вероятно, наблюдая за нами и собираясь силами. Всю ночь были слышны дикие крики в ближайших аулах. Там для нас готовилось отмщение. Незавидно, но в высшей степени интересно было в это время наше положение. С одной стороны, наша маленькая кучка, всего 12 европейцев. С другой — целая орда дикарей нам враждебных. Там грубая физическая сила, здесь сила нравственная. эта нравственная сила должна была победить и победила. Утром следующего дня, лишь только взошло солнце, мы убрали свой бивуак. Три эшелона нашего каравана были поставлены рядом друг с другом. Впереди их собрались все мы кучей с винтовками в руках, с револьверами у пояса. В сумке у каждого находилось по 100 патронов. Около 4000 тех же патронов везлись на вьюках. В таком боевом порядке двинулись мы вперед к ущелью, которая лежала по пути недалеко впереди нас. граи заняли это ущелье конной партией, стоявшей при входе и несколькими стрелками, усевшимися, как было видно, издали в бинокль с фитильными ружьями на скалах. Другая конная партия расположилась на скате горы прямо против нашей ночевки. Наконец третья собралась немного сзади, вероятно, для того, чтобы атаковать нас с тыла или, быть может, задержать наше отступление. Последнее, впрочем, для нас совершенно было невозможно, если бы даже и желалось. Куда мы могли отступать? Назад? За Тонла?» но там бы мы встретили все тех же йограев, притом ободренных нашей трусостью. Да, наконец, до Цайдама лежало более 700 верст, быстро пройти, которое невозможно было с нашими усталыми верблюдами. Оставалось, следовательно, одно — пробиваться вперед. Лишь только караван наш тронулся с места, йограи, которых собралось всего человек 60 или 70 пришли в движение. Передняя партия построилась при входе в ущелье, задняя осталась наблюдать,